Глава шестая. Оружие строителей. 1. Наверное, кому-то показалось, что это галлюцинация, к тому же уязвимая галлюцинация, потому что один из горигинов метнул в это лицо нож. И, быть может, даже возникла вредная иллюзия, что попал. Ибо лицо исчезло. Из пролома по-прежнему текли струйки жиденького, бурого дыма. А потом вдруг пролился звук, как от удара тяжелым молотом по металлу, и со свода центрального поста на пол слетела фигура. Человек еще разгибался после трудного и опасного прыжка, а глаза его уже приглядывались к большому количеству людей, наводнивших центральный пост. На этот раз ошибиться в том, кто это и существует ли он до сих пор, было невозможно. Чтобы добраться до мозга Академии, даже такой странной, и мало кому известной дорогой, отряду Калиеры потребовалось выдержать два боя и потерять больше половины людей. Характерно, что опытные воины обращенные гибли обильно, по циничному выражению абу а вот земляне, в большинстве своем люди мирных профессий, ну и за исключением майора Недельна, капитана Япанчина, британца Уилшу и того же Абу Керима, почти все уцелели. Больше остальных уроженцев земли досталось расторопному китайцу Лисюну. Он получил удар хваном между ребер, но стойко терпел. Это если не считать еще троих, что все-таки были убиты. Гамов, который убил двух горигинов и отделался таким же количеством царапин, чувствовал, как каждую клеточку его тела переполняет мерный, торжественный, все нарастающий гул. Он не задумывался над тем, что будет с ним дальше, а уж тем паче не пытался представить, какие процессы сейчас идут в его организме, меняющимся вследствие проникновения чужой плоти, чужого генотипа. Уроки, полученные им от покойного Горегина Ильдорана, бесспорно сыграли положительную роль. Константин и не вспоминал, что еще совсем недавно он был сам таким же сардонаром, как вот эти смоглалицы и стройные парни с полудетскими лицами. И не вспоминал, что он остается таким же Горегином, как и они. Он начинал уже терять чувство реальности. Все чаще он ощущал себя персонажем какой-то необычно сложной и красочной компьютерной игры. Ему даже в голову не приходило, что он смертен, что он может умереть, ведь всякий раз, когда он выходил из зоны поражения или чудом ускользал из-под мощного рубящего удара противника, он подспудно ощущал, что все еще можно переиграть. Будто у него несколько жизней. Будто этот мир лишь один из вариантов развития событий, комбинации из нескольких составляющих, которые всегда можно переставить местами. Конечно, это действовал Горек. Легкость от точности и быстрота движений были поразительными, и Гаммов, убив второго Сардонара, вдруг задумался над очевидным. Ведь у этих ребят такая же скорость, выучка и уж верно больше опыта, так почему же умирают они, а не он, Константин? С этого момента мысли о том, что и он может умереть, больше не приходили Гамову в голову. До определенного момента. Конечно, местонахождение секретного тоннеля указал Ленар. В том, что о его существовании до сих пор не подозревали, нет ничего удивительного. В конце концов, общий объем отсеков Академии был таков, что здесь могли кануть без следа десятки таких тоннелей. «Я строил этот корабль, но это было так давно, что я верно сейчас не держу в голове трети всех секретов», сказал по этому поводу Ленар. В дальнейшем он не столько говорил, сколько действовал, и, быть может, именно тем, как Ленар распределял людей по линиям атаки и объясняются такие небольшие потери среди землян. По крайней мере, так это ощущал Гамов, чувствовавший волны живой и будоражащей энергии, исходящей от Ленара. У Константина подспудно вызрело осознание того, что бывший вождь обращенных всеми возможными способами избегает подставлять гостей под удары горегина Факила. Сам же Ленар шел первым и раз за разом выказывал никого не удивляющий удаль и ошеломляющее мастерство, хотя следует отметить, что быстрота, точность его движения его пластика, были поразительны даже для горегина. Искусство боя, перенесенное через века и помноженное на мощь влитую горегом, пронеслось в голове у Гамова. Неудивительно, что его соперники падают от одного коротенького неуловимого выпада. С ним сейчас, наверное, не могут соперничать и бессмертные Акила. Наэль, Разван, мой хороший знакомый Исо. Надо отметить, что во главе одного из постов Горегинов стоял упомянутый Разван, и он был убит Ленаром на втором выпаде. Все, кто шли за Ленаром, не задавали вопросов, не пугались гибели товарища, не испускали стонов, получив смертельную рану. Чудесным образом в головах всех участников этого марш-броска Отложилось ощущение, что это последний бой, и что решения судеб, выносящиеся там где-то свыше, будут вынесены по результатам этого боя. А сейчас вот он, живой полубог, ведет их широкими коридорами и мерцающими тоннелями Академии сквозь посты сардонаров и гибельные удары их хванов и бейнкаров точно к цели. Никто из посвященных в историю с убийством Ленар не стал предлагать ему называть себя противоборствующим Горегином. Те, кто узнал бы его в лицо, не посмели бы поднять оружие на собственное божество. Нет. Легче и быстрее было принимать бой. Нет смысла описывать все перипетии этого перехода. Многие его участники не помнят подробностей. Многие не вспомнят никогда. Ярким финалом стала картина. Ленар выламывает предохранительную решетку, забирающую широкий вход в двухметровый колодец, несколько раз стреляет из плазмоизлучателя, не обращая внимания на то, что брызги раскаленного металла прошивают его одежду и впиваются в кожу. Потом прыгает вниз и, переключив плазму в режим точечного поражения и наскоро отрегулировав настройку, Бьет по контурам будущего лаза, как выяснится чуть позже пролома в самом своде центрального поста. Несколько мощнейших ударов мечом, и кусок металла проваливается куда-то вниз, а из колодцы, из-под зубив изуродованной предохранительной решетки, валит сизый дым. Потом он становится бурым, струи его перехлестываются под потолком секретного тоннеля и становится непросто дышать. Не глядя и не думая, доверив себя только лишь безошибочному инстинкту, Костя Гамов прыгает вслед за Ленаром и оказывается посреди ярко освещенного пространства между дугой гигантского пульта управления, обводящего большие полусферические экраны, и внушительной группой бойцов, в которых несложно определить Горигинов. «Ну что ж», — сказал Линар, — «я вижу, тут весело. По всему, Алька-Сол, ты удачно используешь полномочия, которые я тебе передал». Тот долго смотрел на длинные да одеяния Линара с черными дырами от раскаленных металлических брызг и, наконец, сказал, у меня почему-то всегда сохранялось убеждение, что ты еще вернешься. Но вот оно меня не обмануло. Ну что же вы, повернулся он к замершим, с мертвым, ничего не выражающим полудетскими лицами горягина. Это я могу стоять перед ним спокойно, ведь для меня он только предшественник на высоком посту. А для вас-то он бог? Как вы встречать своего бога недоумки? После этих слов Алька могло произойти все что угодно. Нож, брошенный по неуловимому знаку Акила точно в сердце главы Академии, тоже мог прочертить свою линию развития событий. Но нет. Ничего подобного. Горигины знали, как следует себя вести, когда встречаешь высшее существо, возносимое ими в молитвах, заговорах и боевых кличах. Они даже не оглянулись на Акила, без разрешения которого, кажется, не способны были даже отправлять свои естественные человеческие потребности. Да и не совсем людьми они были. Это не совсем люди, один за другим становились на колени в помещении центрального поста и одновременно высоко поднимали над головой оружие. Характерно, что Акил поступил точно так же. В то время как сардонары приветствовали своего идола, около 10 людей Калиеры, недельно последовали примеру Ленара, оказались захваченными людьми Акила центральном посту. Помимо уже упоминавшегося Гамова, среди этого десятка смелых были сами Калиера и Неделин, а также капитан Епанчин и Абу Кирим. Прочие по прямому распоряжению Ленара остались в резервном тоннеле. «Такое впечатление, что вы меня ждали», — приветливо сказал Ленар. «Кто из вас Акил? А то я никак не удосужусь познакомиться с ним лично». «Я?» — четко ответил Рожеволосый. «Сложите оружие, я прошу тебя, великий Ленар. Богу не к лицу размахивать глупым железом. Пусть даже это железо плюет с огнем». «Плюет с огнем?» Давно не слыхал такой поэтической характеристики плазмы излучателей. Наку, который называют их дитя-молнией, точно понравилось бы. «Верно, Биран А?» — повернулся он к воину Наку, также последовавшему за ним в пролом. «Хорошо, спрячьте оружие. Или ты, Акил, думаешь, что мы должны отдать его вам?» Акил промолчал. «Ну что же, передаешь власть?» — печально спросил Ленар, оборачиваясь, окидывая быстрым взглядом экраны. Сейчас на них была земля. Сардонары решили сосредоточить в своих руках всю ее полноту. Мудрый Акил вообще не любит делиться ни с кем, даже с тем, кого он в глазах мило именует богом. Что ж говорить о тебе, омалька-сол? «О нем и нет смысла говорить», — произнес Акил, выходя из рядов Горигинов, оказываясь напротив Ленара. «Оба, они предводитель сардонаров и тот, чья особа являлась объектом поклонения этой древней секты, Были приблизительно одинаковые росты телосложения, и даже в выражении лиц прослеживалось что-то общее. «Об Омалькосуоле больше нет смысла говорить, раз появился ты, великий Ленар», — повторил Акил. «Обойдемся без эпитетов. Ты воломился в центральный пост, залил кровью полакадемии и убил много обращенных. Что тебе нужно? Довольно жертв. Обращайся напрямую ко мне. Обещаю, ты получишь ответ, который в конечном счете устроит тебя». Многие вздрогнули, услышав эти слова. Это было весьма недвусмысленное заявление, и даже по толпе бесчувственных горигинов прокатилось нечто вроде недоуменного и тревожного гула. «Не сомневаюсь», — тихо сказал Акил, и его губы дрогнули. «Не сомневаюсь, что ты можешь даровать нам многое. Я все-таки хотел бы поговорить при меньшем скоплении народа. Нужно удалить отсюда людей». «Тут в основном твои люди, Акил», — вмешался аль Сол. «Все же остальные, обращенные, которым Ленар совершенно доверяет». Лейна и Гамов стояли за широченной спиной майора недельно, И Костя видел, что девушка уже открывает рот, чтобы сказать «нет, далеко не все тут обращенные». Наверное, ее дядя был бы весьма удивлен, найдя свою племянницу с Витей самого Ленара, прибывший в центральный пост столь экстравагантным образом. Константин обхватил девушку за плечи одной рукой, а второй ловко зажал ей рот. Тишь ты», — прошептал он. «Ты что, не видишь, что тут решается судьба всех нас? Еще успеешь поздороваться с дядей Акилом?» Соправитель Сардонаров приказал части своих людей удалиться. И в помещении центрального поста осталось только около десятка гарегинов, в том числе их, конечно, бессмертный Ноэль и Исо. Ленар не стал следовать примеру Акила и оставил в центральном посту всех до одного обращенных, находившихся здесь в момент вторжения сардонаров. Они просто отошли к дальней стене и переговаривались, не отрывая взглядов от тех, кто будет решать их судьбу. Рядом с Ленаром остались только те, с кем он вместе пришел в центральный пост, в том числе особо оберегаемые им земляне. «Я слушаю тебя, Акил». Соправитель Сардонар тряхнул длинными волосами и проговорил. «Я не думаю, что у тебя есть какие-то иллюзии, Ленар. Я не удовлетворюсь малым. У меня много желаний, и я думаю, что ты как раз тот, кто может выполнить все эти желания. Единственный. В фундаменте первого храма, — продолжал Акил, — демоны знают, в какие века был замурован боевой летательный аппарат, который в косноязычной жреческой манере долго именовали колесницей Ааму. Как будто богам нужны колеса. Я видел этот аппарат. Я видел его вооружение, хотя до конца не понял, как этим вооружением пользовался». Мне даже удалось выстрелить из пушки, составляющей часть вооружения этого аппарата. Один выстрел испарил тела восьми человек. Они попросту исчезли. Вот такое оружие. И я уверен, что таких аппаратов на корабле много. Нужно просто знать, где искать. Более того, я знаю, что на корабле есть оружие. Настоящее оружие. Можешь не продолжать, перебил его Ленар. Я прекрасно тебя понял. Ты напрасно требовал этого у Ольга Соола. Я не передавал ему таких секретов. Ты знаешь, чего просить, Акил. И хорошо чувствуешь момент, когда это уместно сделать. — Оружие корабля. Да, таковое существует. И, конечно же, мне известно, как активировать эту систему. Известно, где следует искать боевые корабли. Они находятся в законсервированном эвакуационном отсеке. Но дело в другом. А что будет, если откажу тебе, Сардонар? Если я скажу тебе «нет», что будет? — Ну что же. — Тебе известно, как мои люди чтут твои имя. Все Сардонары возносят молитвы в твою честь. Мы окажем тебе все полагающиеся почести, и никто не посмеет тронуть тебя. Губы Акилы скривила мимолетную усмешка. Ты будешь нашим знаменем, нашим символом веры. А все остальные, те, кто прислонились к тебе, будут умерщвлены. Ну и прочие обращенные. Что тебе до них? Ядро их уже в моем распоряжении уничтожено или пленено, а самые благоразумные перешли на сторону сардонаров, и будут еще такие же переходы. Так что Академия повержена точно так же, как и храм. Земли Гонахиды всецело под моим контролем, равно как и половина городов государств Крину и часть Орламдора. И остальные никуда не денутся. Теперь-то, когда я в сердце мира, Ну, скорее в мозговом придатке, тихо произнес Ленар. Ты еще не утомился перечислением своих побед и заслуг, Акил. Я понял тебя, давай по существу. Я просто еще добавлю, что я все-таки доберусь до сути. Открою любые двери, взломаю любые замки, подберу любые коды, так что рано или поздно оружие строителей будет в моем распоряжении. А зачем так, если ты одним словом можешь спасти столь многих и сделать еще большее количество людей вечно тебе благодарными? «Под этими потенциально благодарными следует понимать тебя и твоих Горегинов, что ли?» переспросил Линар. «Да». «Ну что ж, ты изложил очень убедительно, Акил. Я не стану пытаться тебя переубедить. Не к лицу нам с тобой размениваться по мелочам, правда? Вот что я тебе скажу». Соправитель Сардонаров впился в лицо Линара, сузившимся острыми зрачками. Найль наклонился к его уху и произнес. «Берегись, Акил. Его слова слишком легковесны и обманчивы. Он хочет тебя обмануть». Разве я просил у тебя совета? Не поворачиваясь к бессмертному, бросил тот. Мертвые не смогут обратиться за советом. Мертвые? Ты думаешь, что они попытаются меня убить? Сейчас, когда мы контролируем академию? Сейчас, когда все переходы из основного транспортного суда заблокированы и к ним уже не может подоспеть помощь? Могут. А что касается помощи, так ведь никто не подозревал о существовании тоннеля, по которому они сюда пришли. А чего ты исключаешь новые неожиданности, новые открытия? Не лезь, — качнул головой килл. Когда потребуется, я сам обращусь к тебе. Присветлый сьор Ленар, я готов выслушать тебя. По торжественности и почтительности этих слов никто бы не предположил, что человек, их произносящий, готов пролить кровь того, кому эти слова адресованы в любой момент. «Я буду откровенен», — сказал Ленар. «Я разочаровался в людях, которые населяют корабль. В конце концов, я так и остался для них чужим, и нет смысла пытаться переродить даже самых лучших и талантливейших из них. Я хочу покинуть корабль с теми, кого я сам назову». Остальные пусть живут под спудом той власти, которую они заслуживают. То есть под твоей властью, Акил. Едва ли ты смиришься с тем, что мне будут возносить божественной почести. Даже если бы я не стал реально касаться рычагов твоей власти. Ведь ты дальновидный, коварный человек. Вот я не понял, мудрый Ленар, то ли ты меня хвалил, то ли хулил. А сейчас такое время, что даже самая искренняя похвала может обернуться проклятием, сказал тот. Теперь второе условие. Второе? Да, а ты предполагал, что я удовлетворюсь одним-единственным? «Я уже не рискую предполагать», — с кислой усмешкой ответил Акил. И это верно. Так вот, второе мое условие, и оно начнет выполняться с того момента, как мы заключим с тобой соглашение. Корабль должен уйти из этой планетной системы. Здесь единственная обитаемая планета, и с ордонаром нет места на ней». «Почему ты так думаешь? А ты полагаешь, что после того, как ты убил часть послов, тебя захотят увидеть на их родине?» «Ничуть не бывало, Акил. Корабль должен уйти. Я сам уведу его с орбиты спутника Земли и задам курс по удалению с планетной системы». И ты не посмеешь изменить этот курс. Собственно, ты и не сможешь, а когда разберешься в космонавигации, все-таки сможешь, будет уже слишком поздно. — Ты откровенен, великий Ленар, — холодно сказал Акил, и за его спиной лязгнул металл. Кто-то из горигинов определенно волновался. Последовал спокойный ответ. — Ну так что же, ты принимаешь мои условия? Условия божества вами столь чтимого? При последних словах на губах Ленара появилась вызывающая усмешка. — Ты же сам сказал, что нет смысла размениваться на мелочи, — произнес Акил. «А кого же ты хочешь взять и на чем собираешься покинуть корабль? Куда об этом я не спрашиваю, это да не моя забота?» «Не беспокойся, со мной уйдут немногие. Народы верхних и нижних земель пусть уйдут под тебя, мне это безразлично», произнес Ленар без всякого выражения. Но в глазах его загорелся тусклый матовый отблеск, опытному физиономисту, показавшийся бы, что не так уж он равнодушен, этот обожествляемый человек из давно сгинувшей эпохи, с давным-давно погибшей планетой. «Хорошо, я, но мне...» выдавил Акил, внезапно поддавшись некоторой растерянности. Гамов, наблюдавший за ним, не будучи замеченным, поспорил бы на что угодно, что в полном варианте эта скомканная полуфраза Акила должна бы развернуться примерно вот во что. «Я выпустил бы тебя с теми, кого ты назовешь, но мне нужны гарантии, что я не буду обманут». Понятно, что нельзя отпускать такие фразы в адрес того, кому возносят молитвы твои подчиненные. Даже Наэль, едва ли не признающий божественную или даже полубожественную природу Ленара, стал бы сомневаться в том, что тот сдержит свое слово. Ленар отозвался. «Можешь не уточнять. Я тебя понял. Ну что же, твое слово». «Мое слово», — повторил Акил. «Я принимаю твое слово. «Рад, что мы договорились. Правда, переступили через кровь многих обращенных. Ну так что же. Сейчас мы переместимся в центральный пост. Уже там, на месте, я вручу тебе требуемое». Акил вздрогнул. «Центральный пост? То есть боги и демоны? А мы где сейчас находимся?» «Это аварийный центральный пост. Вспомогательный. Основной же был оставлен строителями. Их вытеснили оттуда восставшие, подстрекаемые жрецами купола. Впрочем, зачем тебе эти утомительные подробности, вытащенные из пыльной груды грудовиков, храбрый акил? Мы отправимся туда немедленно. Из основного центрального поста мы и запустим оборонно-наступательную систему корабля. Это очень просто, просто и наглядно. Ты сам увидишь Акил, как запускается легендарное оружие строителей. При этих словах Линара у Гама вдруг тоскливо сжалось и запрыгло сердце. Тошнота поступила к горлу продралась по пищеводу, заставила судорожно сократиться стенки желудка. Следует заметить, что не один, только Константин Гамов, почувствовал себя не в своей тарелке. Другой Гориген, бессмертный Наэль, коснулся рукой локтя соправителя Сардонаров и проронил тихо, но внятно. «Ты ему веришь, что он вот так просто отдаст тебе власть?» У него было много времени вернуть ее себе при куда более благоприятных обстоятельствах. «Ему достаточно было бы вернуться в академию, чтобы эти обращенные снова провозгласили его своим вождем», — быстро ответил Акилл. Зачем же ему сейчас идти на огромный риск? Он не похож на самоубийцу. «Как знать, как знать», — прошептал Ноэль. ЦП 2. ЦП-2. Основной. Он в самом деле был точной копией центрального поста, недавно героически взятого с ордонарами. Разве что примерно вдвое больше. Ну, те же экраны, та же гигантская дуга пульта — и только нет в огромном помещении голографической проекции корабля, а вместо него, вокруг пролома в полу, изломанные белые кости. И нет смысла гадать, сколько веков они тут лежат, потому что и без того ясно. «Оборудование частью разбито», — сказал Ленар, хотя все, о чем он говорил, было перед глазами. «Но нам только ввести код». «Код?» — переспросил Акил. «Именно». Два десятка горигинов за спиной Акила сомкнулись плечами. У горигинов превосходно развиты животные инстинкты, в основном за счет человеческого начала. И верно они почувствовали в том тоне, которым было произнесено единственное это слово, смутную угрозу себе и своему повелителю. Какой кот? Обычный, двенадцатизначный. Если угодно, ты можешь ввести его и сам, Акил. В ЦП-2 повисло напряжение. Свидетели этой сцены, общим числом около 30, замерли. Наконец Акил запрокинул голову, отчего и длинные волосы рассыпались по плечам и рассмеялся. Это не дело простых смертных, великий Ленар. Сделаешь все сам, а мы будем благодарить тебя и возносить молитвы. «Ну хорошо», — медленно проговорил Ленар и, обернувшись, посмотрел на своих сопровождающих. Среди них были все те же. Глава Академии Ом Алькасуол, Калиера и Панчин, Недели, Абу Керим, Гаммов, Лейна, еще трое. Практирщик Снорк. Именно на нем остановились глаза недавнего вождя обращенных. Снорк беспокойно заерзал под этим пристальным, немигающим взглядом и машинально подался назад, но Ленар перехватил его руку и сказал «Алькасуол, передайте браслет. Да-да, тот из числа стигматов. Не мне, Снорку». Трактирщик выпучил глаза и уставился на один из двух легендарных стигматов власти Ленара. Знаменитый артефакт, о котором шли непрерывные толки во всех землях и городах. Артефакт лежал у него на ладони, поблескали серебристые нити инфоблока, светилась сенсорная панель, и трактирщик Снорк смотрел на нее с благоговением. Ленар подвел Снорка к одному из сегментов пультовой дуги. Движением широкого рукава смахнул пыль с наклонной поверхности и откинул панель. Открылось гнездо контакта, которое Снорк сравнивал про себя с отпечатком лошадиного копыта. Ленар произнес. «Вложи сюда браслет. Видишь светящуюся полоску. А теперь видишь вот эти клавиши с засветившимися значками. Нажимай, я буду диктовать цифры. Ведь ты хорошо разбираешься в цифрах, хозяин Снорк». «Дядя Кил очень мрачен», тихо произнесла Лейна, наблюдавший попеременно то за соправителем сардонаров в плотном окружении группы его горегинов, то за Ленаром, который, возвышаясь над щуплым и низеньким снорком, указывал тому, что следует делать. Кто бы мог подумать, что делает Снорк и кем он станет для населяющих корабль народов, пусть даже чисто номинально. «Все», — сказал Ленар, поворачиваясь к Акилу, «я выполнил свою часть договора. Ты получил свое оружие?» Акила ответил сдержанно с достоинством. «Я благодарю тебя, но все-таки хотелось бы увидеть». «Можешь не продолжать. Часть экрана здесь разбита, но сейчас наладим уцелевшие. Эдер, отрегулируй». Кинул он первому оператору. «Работают?» Как ни странно, бросил Эдер. Ленар подошел к консоли пульта и, сверившись с колонкой данных, проплывавших по правому экрану каждого из засветившихся целых экранов, коснулся нескольких клавишей. На экранах выпала пыльно-серая равнина, упирающаяся в отрок невысоких гор, которые всегда присутствуют в месте примыкания уровней к стене мира, корпусу корабля. Соправители Акил и его Горегины смотрели на то, как на серой плоской поверхности этой равнины возникла вдруг геометрически правильная черта разлома протяженностью не меньше нескольких сотен аниев. Проем начал расширяться, и когда искусственный прямоугольный котлован достиг не менее чем 50 аниев в ширину, из его глубины с легким гудением начала подниматься площадка. На ней было 18 летательных аппаратов, точно таких же универсальных летательных модулей, как замурованный под фундаментом первого храма. «Да!» — воскликнул Акил, и глаза его торжествующе сверкнули. «Да!» — повторил он, но тут же накат восторга был приглушен мыслью, которая все равно пришла бы в ее светлую и голову рано или поздно. А так лучше рано. Если Ленар в любой момент мог укомплектовать армию обращенных вот такими аппаратами, против которых не устоит никакая армия, да пусть даже миллионная, так и чего же он не сделал этого? Вопрос этот Акил тотчас же переадресовал бывшему вождю обращенных. Ленар повел плечами. «Ты же говорил, что пробовал стрелять из бортового оружия модуля. Ну и...» «Если бы я применял аннигиляционные бомбы и крупнокалиберные плазменные пушки, которые на порядок сильнее ручных плазм, то от городов остались бы одни руины, а население сократилось бы вдвое или трое». «Неубедительно», — негромко сказал Акил. «Для достижения иной цели хороши любые средства, и не бывает слишком больших жертв. Зато война закончилась бы, не начавшись. Тебя привлекает власть над королевством трупов? Владычество в стране развален? Ну что же, дерзай, милосердный Акил». Вот только подожди, пока я и названные мной люди покинем этот славный мир. Кстати, я показал тебе только одну подземную базу модулей, вышедшую на поверхность. Таких баз 16, по две на каждом уровне». «Боги и демоны», — произнёс Горигин Исо, который во время этого разговора не отрывал взгляда от экранов основного центрального поста. «Это ещё не всё, многоустая В горном кряже открывается проход». «А как ты думал?» — отозвался Ленар. «Конечно. Эти модули не только для внутреннего пользования, я бы даже сказал, совсем не для внутреннего». И потому в корпусе корабля открываются дополнительные шлюзы. У Акела перехватило дыхание. И что же, стена мира раскроется, и верхние и нижние земли выплюснут в свое дыхание великую пустоту в космос? Сформулировано несколько наивно, но в целом верно. Нет, Акел, стена мира не раскроется. Просто возникнет доступ к резервным шлюзам, только всего. Их нужно еще регулировать и частично восстанавливать. А на это у тебя пока что не достает знаний, да и сил. Впрочем, все это можно восполнить, если действует с умом. Продолжал Ленар, глядя в одну точку перед собой и обозначая на лице блуждающую полуулыбку, бледную, опасно. Так что у тебя будет на что потратить свой пытливый ум и тягу к новому, в том числе и к новому оружию. Это еще не все сюрпризы для тебя и твоей новой господствующей расы, Акил. Модули — игрушки. Сущие игрушки в сравнении с главным бортовым калибром, с внешними поясами вооружения. Вдохновенно вел свою речь Ленар, и соправитель Сардонаров бледнел, начиная осознавать, какая громада потревожена приведена в движение. «Ты же сам хотел, чтобы я рассказал тебе о системе вооружения, которой снабжен этот корабль, верно?» «Верно», — подтвердил Акел. «Если ты думаешь, что я рабею перед секретами древних строителей, из чьего поколения и ты, — присветлая Ленар, — так это напрасно. Я слушаю тебя. Я готов слушать до тех пор, пока не свершится все обещанное по нашему с тобой договору». «Не забывай и о своих обязательствах по договору», — тихо сказал человек из поколения строителей. «Хотя пренебречь им тебе не позволили бы собственные люди. Все-таки нужно учитывать особенности вашей веры, Эдер». Переключи экраны на внешний пояс обороны. Акил увидел светло-серую рубчатую поверхность, выпирающие гигантские ребра, дуги обтекателей и матово-поблескивающий орудийный пояс, в массиве которого раскрылись и выдвинулись раструбоизлучатели аннигиляционных мортир, под которыми показались хоботки плазменных пушек. Мартиры и пушки казались совсем крошечными на фоне серой громады корабля, хотя в поле зрения попадал совсем небольшой фрагмент поверхности внешней обшивки корпуса. Наверное, ржеволосый Верховный Сардонар и не сразу понял, что именно так выглядит его родной мир, в котором он появился на свет и прожил всю свою жизнь, снаружи. Гамов, который наблюдал за лицом первого Сардонара, подумал, что сходные чувства верно испытывал Гьюрий Гагарин, первым из людей, увидавший нашу землю извне, со стороны. «Вот так», — сказал Ленар, — «я выполнил свое обещание, Акил». Тот склонил голову и откликнулся. «А я выполню свою. Ты волен покинуть корабль с теми, кого сам назовешь, предварительно изменив курс, как ты оговаривал. Я всецело полагаюсь на твое слово, великий Линар. Еще б ты не полагался, подумал Гамов, который продолжал наблюдать за лицами Григинов. Обычно бесстрастные сейчас они отражали какой-то глубокий религиозный транс. Гамов подумал, что отдай им сейчас Линар приказ уничтожить Акила, они исполнят это. Но у Линара были другие планы. Три. «Нежное болото. Несколько дней спустя». «Я не понимаю, зачем он отдал Акилу ключи к нашему миру», — произнесла Лейна. «Ну, эти ключи еще подобрать надо. Не так все просто. Акил даже с помощью Большого Совета Сардонаров еще не скоро разберется с управлением системы обороны, которую открыл ему Ленар. К тому времени нас тут не будет», — ответил Костя Гамов. Лейна взглянула ему в лицо большими темными глазами и медленно выговорила. «А куда мы денемся?» Ленар же сказал, «Мы оставим корабль». Несколько задачный ответил землянин. «Я так просто не обо всех, только о нас. Вот ты говоришь, Костя, оставим корабль. А как мы его оставим? Как мы его оставим, Костя? Я даже не говорю, улетим, переместимся с помощью элькана, я другом. Я больна длинной лихорадкой. Ты, Горегин, это тоже неизлечимо, невыводимо. По крайней мере, пока, на настоящий момент. Вне этого корабля нет никаких способов выжить, хотя я не представляю, как это быть вне моего мира. Ты уроженец своей планеты, ты был там, снаружи, тебе легче». «Хотя что там легче?» — воскликнула она вдруг, мотнув головой так, что длинные каштановые волосы хлестнули по лицу и Гамова, и ее саму. «Если Элькан не найдет лекарства, то зачем нам покидать это место? Лично я буду бродить около этих зловонных болот до тех пор, пока болезнь меня окончательно не пригвозит к земле, а потом не сделает частью этой вонючей жижи». На ее щеках горел румянец. Глаза сверкали. Тонкие пальцы впились в ладони. Гамов попытался сконструировать вменяемый ответ на все то, что она только что сказала, но не нашел слов он поднял лицо. Точно над их головами на высоте добрых две сотни висел обведенный пепельным свечением летательный модуль с наблюдателями из числа высокопоставленных сардонаров. Вообще, следует сказать несколько слов о том, что произошло за эти дни, после того, как на самом высоком уровне был заключен договор. Договор Ленара Акила, божественный пакт о ненападении, как именовали его старики из землян. Акил и пока что два десятка лично отобранных им наиболее понятливых горегинов быстро освоили управление грозными боевыми модулями. При помощи аппаратов они принялись подавлять сопротивление всех тех, кто еще не принял власть сардонаров и предпочитал либо склоняться под обращенных, либо сохранять приверженность древней религии благолепия, доверив власть храмовникам, либо вовсе провозглашать независимость и заявлять, что любая из трех мировых сил храм сардонара обращенный не имеет к ним никакого касательства. К независимости особенно тяготело население корену Ирламдора, шестого и пятого уровней корабля. Эта тяга к самоопределению независимости, однако же, сильно пошла на убыль сразу после того, как были сожжены с воздуха два города, причем вместе с большей частью населения. Такое оружие было в диковинку. Один выстрел с модуля уничтожил сразу несколько кварталов, причем часть строения куда-то пропала вовсе, а оставшиеся фрагменты разлетелись в радиусе нескольких беломов. Те, кто стал этому свидетелем, не забудут никогда. Неудивительно, что за несколько дней использования модулей Акила и его Горегины одержали едва ли не больше побед, чем за все время истекшее с момента появления Сардонаров на мировой авансцене. Обожествление Ленара с Сардонарами разрослось до гигантских масштабов. Если раньше многие произносили молитвы и ритуальные заговоры с его именем только потому, что так предписывал канон, то теперь он был обожествляем совершенно искренне и истово. Конечно же, только Бог мог дать Сардонарам такое совершенное, такое убийственное и всесокрушающее оружие. В силу тех причин многие обращенные не таясь называли Ленара предателем. Кто-то даже взывал к мести. Впрочем, в отсеках Академии хозяйничали наместники Акила и Гриндама. Колонии, гарнизоны и опорные пункты обращенных на территориях верхних и нижних земель в большинстве своем думали об обороне собственных позиций или уже капитулировали после налета убийственных истребителей Акила. Были возмущенные голоса и среди тех, кто остался верен Ленару. Они съехались в Дайлем со всех земель. Однако их оказалось до смешного мало. Эти-то верные люди, в главе с Омалько Суолом, бывшей правительницей Ланкарнака Энтелинеры и Альдом Калиеры, хоть и последовали за своим вождем в земли Крину, к Нежным болотам, где под руководством Илькана затевалось большое дело, большой эксперимент, все равно иной раз говорили так. Он сам отдал Акилу огромную власть. Значит, он считает, что Сардонаром удастся править более счастливо? Ну, чем-чем о счастливом начавшееся мировое правление Сардонаров назвать было решительно нельзя. Нет, не только из-за войны и разрушения городов, из-за больших людских потерь. Было еще одно, едва ли не самое грозное – эпидемия. Она уже выела горн, как червь выедает изнутри плод. Она расползалась по всем землям Гонахида и просочилась на другие уровни. Последние пока что только предполагали, но эпидемия – она как молния. Узнаешь о ней только тогда, когда она поражает. И в тот момент, когда ты наконец понимаешь, что болен, болезнь начинает прогрессировать с ужасающей быстротой. Она захватывает изнутри и пожирает тебя снаружи. Впрочем, те, кто узнал, как это бывает, уже никому ничего не скажут. Ни в горне, ни в иных городах и землях. Сначала неистовое головокружение, серые пятна перед глазами, потом начнут на время отниматься руки и ноги. Принятые пища извергается назад вскоре после трапезы. Грядет мучительное удушье. Станут отказывать легкие, а сердце будет то бешено колотиться, то замирать, биться едва ли не вдвое медленнее. Почти совершенно пропадет голос, выродившись какие-то мерзкие хрипы и визги. Болезнь затрагивает и голосовые связки, и язык. Появятся зловонные язвы на коже, истончатся кости рук и ног, которые начнут ломаться при ходьбе или другом не самом значительном усилии. Затем наступит тьма, наполненная дикой непереносимой мукой, где смерть – только избавление. Акилы и Гриндам решили проблему эпидемии в Горне очень просто. Они объявили каждого заболевшего личным врагом великого Ленара, а они оценивали наказанием за грехи. Так жертвы одним движением прихотливой мысли Акила были превращены из жертв в виновников всего и вся. Горегины согнали всех, кого выловили на площадь двух братьев, способные вместить хоть все население 200-тысячного города. Два модуля, повиснув над площадью, вылечили страдальцев за рекордно короткое время. Впрочем, это в прямом смысле было актом милосердия. Для знающих, что такое амиоциновые муки. Акилы и Гриндам разработали и внедрили ряд кардинальных мер по пресечению распространения эпидемии. Так, помимо прочего, были закрыты все проходы между уровнями. Право на перемещение между территориями сохраняли только неуязвимые для амиоцина Горигины. Были и подняты из архивов Академии и Храма все имеющиеся в распоряжении методики выявления болезней на ранних стадиях. Все сардонары, у которых обнаруживался амиоциновая лихорадка, уничтожались собственными же собратьями. Понятно, при полном соблюдении мер предосторожности, чтобы не заразиться самим. Характерно, что на своих местах остались практически все высокопоставленные обращенные, как-то Первый оператор Эдер, магистр Академии, ну и, само собой, еще раньше обозначивший свое отношение к Акилу Эрм Кириак Йол и начальник основного транспортного отсека Ихил. Третьего предателя Сьора Бельтара уже не был в живых, его убил один из людей Ингера. Сам Ингер, конечно же, был в стане Ленара. Лагерь последнего на Нежных Болотах оставался одним из последних мест на корабле, где не установилась хотя бы формальная власть сардонаров. Но Дауд Бирдалем уже успел продекларировать свое благоговение перед соправителями Акилом и Гриндамом и, выстроив перед дворцом всю дворцовую стражу, приказал воинам петь гимны, восславляющие Ленара. Если бы они узнали, что двое бойцов этой дворцовой стражи недавно достоились чести пасть от руки самого божества, гимны, верно, были бы еще громче и истовее. Итак, Костя Гамов, Неделя, на Букирим, Япанчин, Камара, Неделя на другие земляне с числа тех, что уцелели в в Академии, вернулись в окрестности Дайлема вместе с остатками отряда Калиеры и примкнувшими к ним обращенными за Академией. Последних было немного, всего лишь пара сотен, и таким образом на нежных болотах собралось немногим более 350 человек, желающих получить от жизни чуть больше, чем существование под милосердной властью сардонаров, пусть даже в новых горизонтах и с новыми возможностями. Обстановка в лагере была очень напряженная. Общение было сокращено до минимума. Даже самые разговорчивые старались перебрасываться коротенькими, ни к чему не обязывающими фразами, словно вернулся нелепый мракобесный закон «Семи слов», данный храмом для исполнения людьми простого звания и запрещающий употреблять в одной фразе больше означенного количества слов. Немногие могли позволить себе общаться по-иному. Да и то ни до чего хорошего не договаривались, как вот Гамов и Лейны. А модуль, в котором находился среди прочих Горигин и Со, все висел над нежными болотами. Время от времени он срывался с места и проходил все болоты из одной оконечности до другой, а потом взмывал вверх, высоко-высоко, почти до уровня небес, из кабины был виден серый пласт перекрытия верхнего уровня, скучный бугристый, с бурыми наплывами, похожий на прокинутую пустыню. Впрочем, небеса были такими не везде, тусклые сегменты перемежались ярко освещенными, белыми, ярко-желтыми и алыми, и свет бил в глаза с такой силой, что не спасал и оптический фильтр кабины. К таким небесам Сардонары подлетать не рисковали, опасаясь за свою жизнь, хотя бесспорно не могли знать земной легенды об Икаре. Отсюда сверху удивительные картины открывались скучающим повелителем верхних и нижних земель. Жирные пласты болот простирались на 30-35 беломов в длину и в иных местах раздавались до 5 км в ширину. Береговая линия была весьма разнообразной. Болота наплывали и насыпающиеся каменные глыбы, и на заросли угнетенных карликовых деревец, Перемежалась чередой глубоких балок, заполненных меняющий цвет жижи и пускающих большие сернистые пузыри. Но в том месте, где раскинулись лагерем люди Ленара, кана Калиеры, болота были вынуждены отступить. В их толще была выбита огромная дыра, и чтобы ее не захлестнуло, задавило всей неизмеримой и листой массой, болото удерживали уже не каркасы силовых полей, а вполне материальная каменная стена, наведенная и большим транспортером. На отвоеванном у болот пространстве с крыша медицинского центра строителей, поднимающегося из придонных осаждений теперь больше, чем наполовину своей высоты. Здесь действовал Илькан. Он собрал два больших биотранспортера и несколько малых. Кроме того, он отрегулировал примерно треть оборудования медцентра, ту его часть, которую он намеревался задействовать в своей работе в целом и в своем финальном эксперименте в частности. Отвоеванный у нежных болот участок суши и фрагмент берега, на котором при помощи тех же больших биотранспортеров на скорую руку возведено что-то вроде казарм, были обнесены привычным баражем. Несколько маячков охранной системы были вознесены на высоту 30 аннев и зафиксированы при помощи трёх гравиплатформ. Такая система безопасности, впрочем, могла предупредить разве что визиты бродячих горегинов и тех смельчаков из числа Делимитов, что набирались духу посмотреть, что такое деется на этих жутких болотах. «Такое не может продолжаться долго», — угрюмо сказала Элен Камара в один отнюдь непрекрасный день когда на ее глазах и на береговой линии болот выткался из сумрачного серого воздуха очередной экспериментальный блок элькана, внутри которого на этот раз находились птицы. Опыты с переброской живой плоти шли вовсю. Я не понимаю, о чем думают эти местные. Несовершенно не ясна их логика. Это уже не привело ни к чему хорошему, а дальше будет только хуже. А я полагаю, что нам нужно взять одну из гравиплатформ и двигать к шлюзу, который выведет нас в открытый космос, а там как бог даст, и на всю его волю, бу-бу-бу. Так как нанотехнолог Хансен пробубнил эту фразу, в который уж раз, франсуженка даже не стала делать вид, что прислушивался к его словам, а просто развернулась и досадливо махнул рукой. Однако случившийся тут поблизости капитан Япанчин сказал, обращаясь к обоим собеседникам. А что тут думать? Профессор Крейцер, как обычно, увлечен экспериментом и ничего вокруг себя не видит. Даже того, что Акил уже владеет мощным оружием, которым он всех пугал, и применяет его направо-налево. Образ мысли Ленара для меня вообще загадка. Хладнокровно погубил дело всей своей жизни, сделал Сардонаров во много раз сильнее и опаснее, хоть бы хны. А ведь Академия столько воевала с этой сектой. «Сардонар убили стольких наших», — сказала Камара, — «и добьют оставшихся, если мы не предпримем решительных шагов». «А я полагаю, что нам нужно взять одну из гравиплатформ», — завел свою шарманку Хансон. От него отмахнулись, как от чего-то докучливого и бесполезного. Эллен Камара, которая давно начинала закипать, бросила. «Сардонар — это даже не люди, а кровожадные, бесполезные твари, вроде пиявок. И смотреть на них надо, как на пиявок. Присосалось, оторвал и выбросил. Я сам видел, как на большом галяку убивали наших», — вмешался Константин. «К слову, я тоже был сардонаром. Так что не надо, комара рассуждать о пиявках. Кстати, внутри меня существо, чем-то это пиявку напоминающее, Так что я должен быть особо вами любим». «Ну, с тобой мы отдельно разберемся», — прошипела та. «Никакой в тебе терпимости и политкорректности», — ввязался в разговор о Букерим молчаливо сидевший у окна казармы и наблюдавший за тем, как экспериментальный блок Илькана исчезает с берега, чтобы проявиться в 100 метрах от исходного места переброски, на крыше древнего медицинского комплекса. Вот видите, Камара, как вы заговорили, как только оторвались от рафинированной европейской жизни. А я предупреждал. Проробли! бля», — буркнул капитан Япанчин, отвернувшись к стене. Элен Камара задернула окно, ей уже смастеренной занавеской, и сказала, «Каждый вечер, думаю, доживу ли до завтрашнего утра?» А ты не думай. Женщинам вредно. Буркнул кто-то. А вот подумать не мешал бы. Да что тут думать, подключился к разговору еще кто-то из лежавших у дальней стены. Мы заложники ситуации. Мы живы, потому что сидим в лагере, а его пока что не трогают по договору. Если бежать, далеко не убежишь. Да вы заткнетесь, спать мешаете. Подобный вялый обмен репликами, впрочем, продолжился еще часа два. Неизвестно, на чего договорились бы земляне, расположившиеся на ночь в одной секции свежеспеченного жилого блока. Но в недружелюбный их разговор вплелся чей-то дикий крик, и только Гамов со своим острым горигинским чутем распознал в этом крике голос трактирщика Снорка. Последний, с тех пор, как стал доверенным лицом Линара, целыми днями ошивался по окрестностям и разговаривал многозначительными намеками. Дескать, в новом мерпорядке будет у него свое особое место. Потому как сам Линар о, -о, о! На глазах самого Акила о, -о, о! Ну и так далее. За эти несколько дней Снорк потерял не только стыд, но и страх потому как шляться в лагере и в окрестностях было куда как небезопасно. Причин масса. Модуль сардонаров, внутренние разборки землян, рискованные опыты Илькана, гигантские особи горегов, время от времени напоминающие о своем существовании, ну и дикие горегины. Все у изобилии. «А-а-а!» — вопил Снорк, а потом не нашел ничего лучше, как свалиться на землю и закрыть голову руками. В таком виде его и застали земляне, вышедшие на звук. К тому времени они уже увидели, что напугало бывшего трактирщика. В небесах происходило что-то необычайное. Земля не привыкли к серому, липкому сумраку здешнего вечера, который густеет до неприглядного мрака, глотая все звуки. Лишь изредка в небесах расходятся какие-то светло-серые круги, как от брошенного камня. Сейчас же было все по-иному. Небо загорелось. В нем стояли звезды. Звезды ли? Эти красные светящиеся точки шли в геометрическом порядке. В их построениях без труда можно было выделить правильные прямоугольники, квадраты и равносторонние треугольники. На отдельных сегментах плотность красных огней была значительно выше, и там они образовывали нечто вроде огромных цветков с багрово-рдеющим центром, от которого отходили линии лепестков. Гамма вспомнил не кстати, что фрагменты перекрытия верхнего уровня, упавшей на землю, местные жители именовали лепестком Ааму, древнего бога дневного света, дарителя жизни. Соединенный свет красных огней, стоявших в небе, был достаточно силен, Чтобы окрестности залились багровыми бликами, и все сущее показалось мрачной комбинацией трех тонов красного, черного и зыбкой серого. Гамма тронул причес норк и тот задергался, словно пронзенный разрядом электричества. Ааа! Сохрани меня, Аму! Че ты вопишь? произнесла подоспевшая Лен Камара, но в ее голосе досада и злость уступили место тревоги. «Мы, мы сами видим. Ерунда какая-то. Это не ерунда, сказал Абукирим, выныривая из багрово черных сладых ночи. «Мне кажется, затевается в пределах этого мерка еще одна большая свара. За все надо платить». «Что же, Ленар так просто отдал нашему знакомцу Акилу модули?» За спиной Гамма возникла Лейна. Она взяла Костю за руку и произнесла. «Пойдем». «Куда?» — не сразу понял тот. «Калькану. Может, твой дядя Марк объяснит нам, в чем тут дело? Все-таки он знает куда больше». «А что это, явление не характерно для ваших мест?» — раздался голос Хансона. «Но вот на Земле есть, к примеру, северное сияние. Его тоже мало кто видел из живущих на планете». Может, и тут? Еще как не характерно, четко ответила Лейна. Илькан был очень занят. Впрочем, это было его обычное состояние последние дни. Он даже не сразу заметил, что Ингер, который взял на себя руководство охраной места работ, доложил ему о приходе двоих посетителей. Илькан поднял на гамму глаза, смахнул солба крупной капли пота и произнес: А, ты, Костя, на процедуры? Нет, за ответил Лейна, не на процедуры. Имел в виду подготовка к экспериментальному курсу лечения длинной амиоцин в лихорадке, которая должна была пройти девушка. Около 10% всего курса было пройдено. Ну, проходите. Очень хорошо, что ты пришел, Костя. Мы тут как раз о тебе упоминали. Лаборатория, в которой находились все участники этого разговора, имела форму сплющенной усеченной сферы, предпочитаемой строителями. Посреди нее имелось круглое возвышение, рабочий сегмент большого транспортера, возле которого стоял никто иной, как сам Линар. Наверное, именно он упоминал о Гамме, как сказал это Илькан. «Он остается, она пусть выйдет», — сказал бывший вождь обращенных, не глядя на Лейну. «Это почему же?» — дерзко спросила девушка. «Мы с тобой, пресветлый сьор Ленар, знаком еще по горнской резиденции моего дяди Акила, которого ты так облагодетельствовал. Зачем же выгонять старых знакомых?» «Хорошо, останься», — отрывисто произнес Ленар. «Думаю, что Илькан не сможет или не станет отвечать на ваши вопросы». «А вам известно, какие у нас вопросы?» — произнес Гамов. «Что же тут тайну? Я догадываюсь, какие могут быть вопросы в такую ночь». «Какую?» — склонив голову к плечу, кротко спросил Константин. «Вы, наверное, тоже выглядывали наружу? Любовались небом?» «Да, любовался. Скоро станет еще красивее». «Что же это такое?» — тихо спросил Гамов. Ленар передернул плечами. «Ну что ж, включились предупредительные огни, сигнальная система в действии, подает знаки о начале эвакуации. Жаль, что эти знаки мало кто может расшифровать. Большей частью воспринимают как знамение небес, как знак беды. Еще бы, люди мрут тысячами». Начало короткого правления мудрого Акила выдалось урожайным на смерти. Впрочем, я на него не сетую. Я не справился, теперь его очередь. Он хотя бы родился в этом мире, — добавил Ленар, щуря темно-серые глаза. А я чужой. И пока Ленар говорил все это, у Константина вызрела и оформилась мысль-догадка, мысль-ключ, и сразу стало ясно, от чего окрестности нежных болот окрасились зловещие тревожные цвета трех тонов. «Эвакуация?» — воскликнул Гамов. «Это как же...» «То есть ты хочешь сказать, что включены механизмы самоуничтожения, что ли?» «Ну, конечно», — сказал Ленар. «Каждый корабль должен быть оборудован такой системой. При ее активации высвобождаются резервные полетные модули и открывается доступ к дополнительным шлюзам. А потом начинается отсчет. Сначала на дни, потом на часы. Хорошо, что эксперимент Элькана целиком удался, и можно переходить к... К широкоформатному развертыванию», — охотно подсказал Элькан. «К эвакуации людей в заданную точку. Как раз извлечем из ваших организмов одно милое существо» и он, покрутив перемазанным в чем-то черным пальцем, улыбнулся. У Угамова вдруг скрутило живот, спазм неистовой звериной боли возник внутри, и Константина вырвал на хищно-поблескивающий пол экспериментальной лаборатории. Осталось недолго, понаблюдав за корчами своего собрата по несчастью, резюмировал Ленар. Никто не решился спросить, что он имел в виду, или кого именно. Миллиарды землян не обнаружили гигантские НЛО уже на привычном месте у диска Луны. Тысячи астрономов в своих обсерваториях наблюдали за тем, как звездолёт уходит в сторону орбиты Марса. Пересекает её. Уходит по направлению к Юпитеру, мало-помалу увеличивая скорость. Набирает ускорение. Дискуссии о том, стоит ли принимать пришельцев у себя на планете и размещать специально выбранные для того резервации, естественным образом затихли. Прошла ещё неделя. Корабль удалился от Земли на несколько миллиардов километров и вышел за пределы орбиты Нептуна. Оказавшись на расстоянии 5 миллиардов километров от Солнца, таинственный звездолет взорвался. Свет гигантской вспышки стоял в вечернем небе Земли, как огромная звезда. Ночью она погасла.